Стандартизированный язык. Такое количество историй, которые надо донести до зрителя, подразумевает тысячи профессиональных коммуникаций, и здесь важнейшим инструментом становится стандартизированный язык. Его никто никому не навязывает, но каждый, кто занимается этим делом, невольно усваивает его. Постигая ремесло, новички быстро впитывают терминологию, понятия и принципы, передаваемые режиссерами и сценаристами из поколения в поколение. Наличие универсального языка обеспечивает быстрый обмен идеями. Между тем жизнь не стоит на месте, и интеллектуальный багаж кино обрастает новыми терминами и концептами. Молодые специалисты перенимают методы работы и философию своих старших коллег. Подчиненные учатся у начальства. Всякое новое понятие, меткое выражение или практический прием подхватывается и передается дальше, становясь частью корпоративной культуры, конкретной студии и профессиональных знаний вообще. Особенно это касается уроков мудрости, которые способствовали удаче проекта. Концепция путешествия героя стала практически общепризнанной, и ее языком и принципами сознательно руководствовались многие кинематографисты, создавшие популярнейшие фильмы. Однако ни в коем случае нельзя забывать о риске злоупотребления клише. Слепое следование модным теориям способно превратить искусство в конвейер. Бездумное поверхностное понимание метафорической системы путешествия героя и необоснованное применение без учета специфики ситуации непродуктивно. Алгоритм, описанный в моей книге, — это форма, а не формула. Ориентир и источник вдохновения, а не догма. Культурный империализм. Еще одна опасность стандартизации языка и методов заключается в том, что при современной машинерии массового производства все это увеличивает угрозу нивелировать национальное своеобразие кино разных стран, лишив зрителя прелести необычайных путешествий в неизведанное. Художники всего мира противостоят культурному империализму, агрессивному экспорту голливудских клише, вытесняющих национальные традиции. Американские ценности и эстетические представления Запада, по мнению многих аналитиков, становятся общемировыми. Какая же будет потеря, говорят они, если все гастрономическое разнообразие мира сведется к вкусу сахара, соли, горчицы и кетчупа? Эта проблема коснулась и европейцев в связи с тем, что страны с разными культурами стали членами Евросоюза. Поскольку местная аудитория не настолько обширна, чтобы окупать все растущие затраты на производство, Кинематографисты стараются придумывать универсальные истории, которые могут произойти где угодно. Это европейский ответ крупным американским кинокомпаниям, царящим на мировом рынке. Многие при этом изучают и даже используют голливудские технологии, опасаясь в то же время за судьбу собственных национальных традиций. Можно ли сказать, что концепция путешествия героя – орудие культурного империализма? Да, если ее наивно интерпретировать, слепо воспроизводить и бездумно применять. но она может с успехом использоваться в любой стране, если делать это с умом, стараясь отразить неповторимые особенности местной природы и людей. Как я заметил, о культурном империализме особенно много говорят в Австралии. Вероятно, сказалось то, что эта страна на протяжении долгого времени была вынуждена отстаивать свое право на независимость. Испытывая влияние и со стороны Англии, и со стороны Америки, и со стороны Азии, австралийцы создали при этом свое, независимое от всех этих стран кино, питавшее таинственную энергию их материка и населявших его коренных племен. Австралийцы обратили мое внимание на скрытые культурные предпосылки моей трактовки «Путешествия героя». Хотя у этой концепции есть универсальное вневременное содержание, актуальное в любой стране, тем не менее ее прочтение в Америке и на Западе может расходиться. Например, Голливуд явно тяготеет к хэппи-эндам и очевидным выводам. Тенденции показывать зрителю храброго и добродетельного героя, чьи индивидуальные усилия способны победить всякое зло. Мои австралийские коллеги помогли мне понять, что счастливые финалы, пользующиеся неизменным успехом на рынке, соответствуют далеко не всем национальным философиям. Голливудский стиль опирается на некоторые специфические посылки, хотя это и не всегда заметно с первого взгляда. Путешествуя по миру, я узнал, что в Австралии, Канаде и многих европейских странах Государство выделяет кинематографистам субсидии, в том числе и с целью сохранения уникальных национальных традиций. В каждом регионе или штате работает небольшая студия, где пишутся сценарии и снимаются как теле, так и кинофильмы. В Америке остается только мечтать о своеобразном, децентрализованном Голливуде, в работе которого на равных правах участвовали бы все штаты, создавая проекты собственными творческими силами, а также выделяя деньги на развитие своей киношколы и поддержку местных художников. г е р о е в о б и ч е с к и е культуры Читая лекции в разных странах мира, я обратил внимание на то, что аудитория не всегда охотно воспринимает термин «герой». В частности, это слово не любят в Австралии и Германии. Австралийцы не доверяют героическому пафосу, поскольку долгое время он использовался как инструмент вербовки молодых людей для участия в войнах которые вела Британская империя. В Австралии есть, разумеется, свои герои, но они непритязательны, предпочитают держаться в тени и остаются пассивными дольше, чем в других культурах. Как большинство героев, они противятся зову к странствиям, да и потом долго не могут свыкнуться с этой ролью. Стремление к лидерству или желание привлечь к себе всеобщее внимание считается в Австралии дурным тоном. Если цветочек слишком вымахал, его непременно попытаются срезать. Наибольшее восхищение вызовет тот герой, который, как безумный Макс из одноименного фильма, не признает своего героизма и не соглашается распоряжаться ничьей жизнью, кроме собственной. В Германии двойственное отношение героики. На протяжении веков в этой стране благоговели перед героем, но две мировые войны и наследие Гитлера и нации нанесли смертельный удар этой идеи. Нацизм и германский милитаризм извратили мощные символы героической мифологии используя их для искоренения всего человеческого в людях, для порабощения и уничтожения других народов. Как любая архетипическая конструкция, любая философия и любое вероучение, в нечистых руках миф а г е р о я может превратиться в смертоносное оружие. В п о с т г и т л е р в с к и й период в Германии произошла переоценка ценностей. Духу современного немецкого общества скорее соответствует бесстрастный хладнокровный антигерой. излюбленным стилем стал чуждой сентиментальности реализм, хотя ему и не удалось полностью вытеснить дух романтизма и любовь к фантазии. Немцы с удовольствием читают и смотрят красочные истории о героях других народов, однако к собственной героической традиции пока возвращаются неохотно. Герой как воитель. Порой концепцию путешествия героя упрекают в том, что она воплощает воинственную мужскую культуру. По мнению ряда критиков, Героический миф давно превратился в орудие пропаганды, с помощью которого молодых людей заставляют убивать других и бесцельно жертвовать собственными жизнями. Такая позиция не лишена оснований. Многие литературные и фольклорные герои — воины, и их образы зачастую служили средством пропаганды и вербовки. Однако неправомерно отвергать мифологические модели только потому, что некоторыми они превратно истолковываются. Образ воина — лишь один из многих. Героем может быть пацифист, мать, паломник, дурак, странник, отшельник, изобретатель, сестра милосердия, спаситель, художник, сумасшедший, любовник, шут, король, жертва, раб, работник, мятежник, авантюрист, неудачник, трус, святой, чудовище и так далее. И в целом творческие преимущества этой формы существенно превосходят любые потенциальные угрозы злоупотребления ею. гендерные проблемы. Иногда концепцию путешествия героя критикуют как маскулинную теорию, придуманную мужчинами для упрочения собственного господства и не имеющую отношения к уникальному и отличному от мужского миру женщины. Охотно признаю, что описание традиционных сюжетных схем действительно нередко осуществляется с м а с к у л и н н и с с к и м уклоном. Просто в силу гендерной принадлежности большинство теоретиков «Я сам мужчина и вынужден смотреть на мир мужскими глазами. Тем не менее, я признаю отличия женского путешествия и постарался исследовать их». Безусловно, каждый герой — это прежде всего человек, который рождается, растет, достигает поры расцвета, стареет. Однако принадлежность к прекрасному полу неизбежно влечет за собой определенные алгоритмы мышления, поведенческие модели, проблемы и нужды. Бессмысленно отрицать, что возможна существенная разница в формах путешествия женщины и мужчины. Мужчина непосредственно переходит от цели к цели, двигаясь по прямой, в то время как траектория развития женского образа может быть спиралевидной. Пожалуй, спираль — наиболее точная аналогия путешествия женщины, в отличие от прямой линии или просто круга. Другая модель — серия концентрических окружностей — отражает чередование интроспективного путешествия женщины и противоположного ему движения во внешний мир. Маскулинному стремлению преодолевать препятствия, чего-то достигать, что-то завоевывать и чем-то обладать противостоит женская установка на сохранение семьи и вида, заботу о домашнем очаге, победу над собственными эмоциями, достижение гармонии и создание красоты. Эти различия, продиктованные половой принадлежностью, хорошо изучены женщинами-исследователями. Всем желающим прийти к более сбалансированному пониманию гендерных аспектов путешествия героя помогут следующие книги. Мэрлин Стоун. Когда Бог был женщиной. When God was a woman. Клариса Пинкола Эстас. Бегущая с волками. Women who run with the wolves. Джин Шинода б о л е н Богини в каждой женщине. Goddesses in every woman. Морин Мёрдок. Путешествие героини. «Женщина в поисках целостности», «The Heroine's Journey», «Woman's Quest for Wholeness», и «Женский словарь мифов и символов», «The Woman's Dictionary of m y t h and Symbols». п р и м е ч а н и е для мужчин. Будут вопросы, обращайтесь к дамам. Путешествие героя компьютерной эры. Вскоре после выхода первого издания моей книги я услышал упреки в том, что описанные мною схемы устарели. поскольку современные информационные технологии породили новые стратегии нелинейного интерактивного повествования. Представители этого лагеря оппонентов считают, что старые идеи путешествия безнадежно вязнут в таких условностях, как начало, середина, конец, причина и следствие, поступательное развитие сюжета. Новая волна должна по убеждению некоторых критиков сбросить традиционного автора с пьедестала. Отныне люди будут сами рассказывать свои истории так, как захотят. перескакивая от одного момента к другому и сплетая нечто похожее скорее на паучью сеть, чем на цепь событий. Действительно, компьютерные технологии и нелинейное мышление обещают нам заманчивые возможности, и все же людям никогда не наскучат слушать сказки. Погружаясь в придуманный кем-то мир и позволяя автору мастерски вести нас по извилистым тропам, мы испытываем ни с чем несравнимое удовольствие. Неплохо водить машину самому, но и сидеть на месте пассажира порой не хуже. Любоваться видами гораздо удобнее, когда не держишь в руках руль и не думаешь на каждой развилке о том, какую дорогу выбрать. Интерактивность же присутствовала в культуре всегда. Слушая линейное повествование, мы выстраиваем в с в о е м сознании множество нелинейных, гипертекстовых связей. Так что путешествие героя превосходно вписывается в мир компьютерных технологий. За многие столетия своего существования Древняя парадигма обросла тысячей ветвей, каждую из которых можно оплетать паутиной новых сюжетов. Реакция циника. Гастролируя с лекциями, я также столкнулся с возражениями, направленными против другой основополагающей посылки моей теории. Некоторые читатели сомневаются в том, что герой способен в одиночку изменить жизнь своих собратьев и вообще в том, что перемены нужны. Я встречался с представителями творческих профессий из Восточной Европы, и они обратили мое внимание на то, что в их культурах любые попытки перекроить мир воспринимаются скептически и даже с насмешкой. Порядок вещей таков, каков он есть, и поползновение его изменить — это лишь глупая трата времени, неизбежно ведущая к провалу. Такая точка зрения не всегда противоречит концепции путешествия героя, поскольку мифологическая модель достаточно гибка, чтобы выражать самые разные философии, включая взгляды скептиков и прагматиков, которые, выступая в качестве повествователей, благополучно используют многие традиционные схемы. Как бы то ни было, я осознаю, что не все люди и не все культуры воспринимают путешествие героя так же оптимистично, как я. Возможно, мои оппоненты правы. А как насчет? Концепция путешествия героя представляет собой необъятное поле для дискуссий и открытий, чему нельзя не радоваться. Жизнь то и дело заставляет нас по-новому смотреть на знакомые истории, а каждый новый сюжет таит в себе множество неожиданных поворотов. Многие из моих представлений продолжают развиваться, в частности, п р е д с т а в л е н и е об архетипе тени. Я не перестаю удивляться тому, насколько мощной может быть эта символическая фигура, особенно если воспринимать ее как олицетворение невыраженных чувств и нереализованных желаний. Ваша тень становится сильнее, когда вы отказываетесь развивать свои способности, слушать внутренний голос, жить в соответствии с собственными принципами и идеалами. В глубинных слоях сознания она развертывает свою сокрушительную, хотя и внешне незаметную деятельность, сводя на нет ваши усилия и выводя вас из равновесия до тех пор, пока вы не поймете, что должны либо умереть, либо все-таки реализовать свои возможности, перестав противиться собственной природе. Автомобильная авария, в которую я попал несколько лет назад, преподнесла мне урок, показав опасную силу тени и обратив мое внимание на собственное состояние рассеянности и дисгармонии, что могло привести и к худшим последствиям, если бы я не нашел способ выразить свои творческие потребности. Если мне случалось увидеть недоумение на лицах моих студентов, я понимал, что недостаточно хорошо продумал какие-то аспекты своей теории. Некоторые были озадачены поворотными моментами и суровыми испытаниями в модели, особенно выделением промежуточного момента, который я называю суровым испытанием, и кульминацией во втором действии, которую я обозначаю как обратный путь. Отвечая на вопросы аудитории, я сам открыл нечто для себя новое. Каждое действие — это часть симфонии. У него есть свое начало, своя середина и своя точка наивысшего напряжения, которая достигается перед финалом. Кульминации в каждом из них служат поворотными точками кругового цикла. Общаясь с коллегами в Риме, я сделал еще один шаг в развитии этой идеи. Теперь графическое отображение путешествия героя стало видеться мне не как окружность, а как ромб. Это произошло, когда я объяснял, что каждое действие ставит перед персонажем определенную задачу, предписывая ему определенное направление движения. А кульминации выполняют функцию поворотных моментов заставляя героя ступить на новую тропу и устремиться к новой цели. В первом акте он, к примеру, ищет клад, но встретив свою потенциальную любовь в момент преодоления первого порога, меняет цель и начинает добиваться расположения прекрасной девы. Наступает момент испытания. Злодей похищает в л ю б л е н н ы х Теперь их цель вырваться на свободу. И если злодей убивает одного из беглецов, спешащих домой, то выживший клянется отомстить, и это его новая цель. Изначальная цель тоже может быть достигнута, или, возможно, некая сверхзадача — обрести уверенность в себе или смириться с прошлыми неудачами, которая сохраняется при всех поворотных моментах, когда герой меняет свои внешние цели. Чтобы проиллюстрировать эту идею, я изобразил переход персонажа от одного кульминационного момента к другому не изогнутыми линиями, а прямыми стрелками, указывающими н а п р а в л е н и я движения. Так круг превратился в четырехугольник с прямыми углами, что подчеркивает радикальность перемен, которые могут происходить в устремлениях героя. Каждый отрезок представляет конкретную цель очередного действия. Вырваться из оков обыденного мира, выжить в неведомом краю, завоевать трофей, бежать из неведомой земли, невредимым вернуться домой и поделиться чем-то важным, спасительным для мира. Получилось, что я начертил схему передвижения игроков по бейсбольному полю, обратную. Бейсбол можно сравнить с жизнью, а бег спортсмена от базы к базе с путешествием героя, который проходит его очередные стадии. Вероятно, лучший способ исследовать безграничные возможности мифологической схемы — это показать ее признаки в литературных и кинематографических сюжетах. Именно этому с л у ж и т книга и диск «Миф и кино», подготовленные Michael Visa Productions. Здесь множество популярных фильмов р а с с м а т р и в а е т с я через призму путешествия героя. Такая работа позволяет проверить идею, понять, насколько она верна и продуктивна, показать, как она работает в целом и модифицируется в конкретных случаях. Сопоставляя многочисленные примеры и подмечая исключения из правил, каждый может лучше понять принципы, ценности и отношения, продиктовавшие форму создателям этих произведений. Второе издание моей книги было дополнено новым разделом о з а г л а в л е н н ы м через призму путешествия. Там представлен анализ действия мифологических схем и путешествия героя в культовых фильмах последних десятилетий, таких как «Титаник», «Тайтеник», 1997 год, «Король лев», «The Lion King», 1994 год, «Криминальное чтиво», о п а л fiction 1994 год и мужской стриптиз, «The Fool Monty», 1997 год. а также эпопея «Звездные войны» — «Стар Ворс». Надеюсь, мне удалось продемонстрировать, как мифология продолжает использоваться в современной индустрии развлечений. Если само путешествие героя рано или поздно завершается, то путешествие исследователя длится поистине бесконечно. Хотя человеческая природа неизменна, постоянно возникают новые обстоятельства, внося коррективы в п у т е ш е с т в и е героя. Накатят новые волны — И так оно и будет продолжаться снова и снова.